Далее, что касается его отношения к Отечеству, Диоген рассказывает, что он удержал милетцев от союза с Крезом, когда последний выступил против Кира. Поэтому, когда после поражения Креза остальные ионийские государства были покорены персами, одни милетцы не потерпели никакого беспокойства. Помимо этого, Диаген сообщает, что он рано ушел от государственных дел и занимался лишь наукой. Рассказывают, что он совершил путешествие в Финикию. Эти рассказы основаны, однако, на очень ненадежной легенде, но кажется несомненным, что он был на старости лет в Египте — Там он, как рассказывают, изучал преимущественно геометрию, но многому он, по-видимому, не научился, судя по анекдоту, который Диоген рассказывает со слов какого-то иеронима. Фалес будто бы научил египтян измерять высоту их пирамид подбрасываемой ими тени, руководствуясь соотношением между вышиною человека и его тени. Получается следующая пропорция. Как тень человека относится к его росту, так относится тень пирамиды к ее высоте. Если для египтян это было чем-то новым, то они были уж очень отсталыми в теоретической геометрии. Геродот, кроме того, рассказывает, что он предсказал солнечное затмение, имевшее место как раз в день сражения между медийцами и лидийцами, и что он приписывал подъем Нила веющим с противной стороны ветрам, которые гонят воду назад». Имеются еще другие отдельные данные и анекдоты о его астрономических познаниях и занятиях. Подняв глаза к звездам и наблюдая их ход, он упал в яму, и народ смеялся над ним, говоря, как может он познать то, что происходит на небе, когда он даже не видит того, что у него под ногами. Народ смеется над такими вещами и обладает тем преимуществом, что философы не могут воздать ему таким же смехом. Но люди не понимают, что философы смеются над ними, которые, разумеется, не могут упасть в яму, потому что они как раз навсегда лежат в ней и не обращают своих взоров ввысь. Он показал также, согласно Диогену, что мудрец, если захочет, может приобрести себе богатство. Важнее то сообщение, что он установил «Солнечный год» в 365 дней. Анекдот о «Золотом треножнике» который должен быть отдан наимудрейшему, сообщается Диогеном с очень важным видом, так как он собирает все его варианты. Этот треножник был якобы передан Фалесу или Беанту. Фалес же отдал его другому. Треножник таким образом Переходил из рук в руки и, наконец, вернулся снова к Фалесу. Последний или по другим рассказам Солон рассудил, что мудрейшим из всех является Аполлон, и послал его в Дидиму или Дельфы. Фалес умер, согласно Диогену, семидесяти восьми или девяносто лет в 58-ю Олимпиаду, а согласно Теннеману во втором году 59-й Олимпиады, 543-й год до Рождества Христова, в тот же самый год, когда Пифагор прибыл в Кратон. Он умер, как рассказывает Диоген, от жары и жажды, присутствуя на состязаниях. До нас не дошло произведений Фалеса, и мы не знаем, имелись ли они вообще. Диоген Лаэрций говорит о двухстах стихах по астрономии и об отдельных изречениях, каково, например, «немножество слов доказывает рассудительность мнения». Что касается его философского учения то он, по общему мнению всех, считается первым натурфилософом. Но мы мало знаем о его учении, и однако мы, по-видимому, знаем большую его часть, ибо так как дальнейшее философское развитие – которая могла бы получить его спекулятивная идея и осознание того смысла высказанных им положений, который они только и могли иметь, встречается лишь у следовавших за ним философов замечательных и составляющих эпоху именно этой определенностью, то мы должны заключить, что у него еще не было такого приписываемого этим философам развития идей. Если таким образом и были забыты многие другие его мысли, то они не были, собственно, спекулятивными, и его философия представляется неразвитой системой не вследствие недостатка сведений, а потому что... Первое философское учение еще не могло быть системой. Об этих древних философах мы должны выслушать Аристотеля, который чаще всего говорит сразу о всех них. Главное место гласит, так как ясно, что мы должны создать науку об основных причинах, Ибо мы говорим, что некто знает лишь в том случае, если он познал первопричину. А существуют четыре причины. Во-первых, сущность и форма, ибо «почему» в конце концов сводится к понятию, а раньше всего «почему» есть причина и начало. Во-вторых, материя и субстрат. В-третьих, причина, дающая начало движению. В-четвертых, противоположная последней причина — цель и благое, ибо это есть конец всякого возникновения то мы должны также сообщить о тех, которые до нас предприняли исследование сущего и философствовали об истине, ибо, очевидно, и они указывают известные начало и причины. Если мы будем их сейчас обсуждать, то получится для нашего теперешнего рассмотрения та выгода, что мы либо найдем еще другие виды причин, либо еще больше получим право удовлетвориться вышеназванными. Большинство первых философов видели начало всех вещей лишь в том, что имеет характер материи, ибо то, из чего все сущее состоит, из чего оно возникает, как из первого, и во что оно исчезает, как в последнее, то, что как субстанция, усия, остается всегда одним и тем же и изменяется лишь в своих определениях, это есть элемент «стойхейен». «И начало всего сущего».